Боясь ошибиться в подсчете, Сергей снял головы на камеру, прокрутил дважды девять единиц. Двое остались перед дверью, но ненадолго, повращали лицами, озираясь по сторонам и, словно почувствовав себя некомфортно, в световом пятне сошли с крылечка. Тотчас же в поле зрения мелькнул бородатый бритый череп. Раз сюда, раз туда. Еще раз во двор и остался. Дым повалил сильнее и стал виден даже без бинокля. Дежурный по шашлыку, — определился Сергей. Мерза, руки, четверо бойцов, Руслан, дорогой гость, и какой-то член еще. Что за член, интересно? Спустя пару минут в общедоступном отделении произошла пересменка. Со стороны парадного крыльца зарычал мотоцикл и вскоре мелькнул на видимом с позиции Сергея участке шоссе, унося в сторону города секьюрити, до сего момента скучавшего в холле. Пост сдал, пост принял. На мониторы сел боец, отметил Сергей. Отследить бы, где второй торчит. Вообще было бы здорово. Прослушивание притаившегося под сервантом гибрида особого удовольствия не принесло. Оживленное болтованья праздного свойства, веские заверения в кровной дружбе, всяческие пожелания и сумбурный перечень праздничных перспектив весьма приятного свойства. Голос Руслана, как не напрягал уши, вычленить из общей самотохи не сумел. Как-то все не звучали однотонно. Затем позвякали посудой, притихли на минутку, и кто-то солидный, вот этот самый девятый член, по всей видимости, высказал мнение. — Ну что, братья, это, конечно, грех, но сейчас темно. Аллах, Аллах, бисмилля рахман аля рахим, не видит. что его дурные дети делают. Так что давайте, за встречу. — Давайте, давайте, — подбудрил Сергей. — Побольше и почаще. Времени в обрез по сто пятьдесят примите, и то спасибо. Аккуратно прогулявшись на вторую позицию, с которой хорошо просматривалось в бинокль парадное крыльцо и окна холла, Сергей сходу оценить обстановку не смог. вынужден был подобраться поближе. Подобрался, оценил, сурово ухмыльнулся и возликовал. Оба бойца на месте, дверь дежурки настежь, внутри никого. Горные волки вольготно расположились в холле, сидят в мягких креслах, включили телевизор, на столе нарды, пиво, орешки, сухарики. Только вот сели правильно. Кресло и стол отбуксировали в уголок. Стрелять через окно несподручно. Большой угол получается. Гранату бросать тоже. Решетка мешает. Ну и ладно, через окно и не будем. Главное, чтобы вы в мониторы не пялитесь. Для полного счастья было бы неплохо, если бы обе двери, что ведут в виповый коридор, оказались не заперты. Тогда вообще большое вам партизанское спасибо. В девятнадцать сорок минута в минуту мирза этак обеспеченно, предложил посмотреть калипы. Хорошие такие калипы, классные такие девчата, просто супер. Можно, дружно одобрила компания. И тотчас же в помещении ВИП надсадно заорал домашний кинотеатр. Красавец врубили на полную. Сергей похвалил объектов за скрупулезное следование, принятое накануне программе. Но дожидаться восклицания Руслана не стал, хотя и любопытно было. Оправдаются прогнозы Мерзы или придется ему наводить гостя на тему? Нужно было спешить. Сергей оставил наблюдательную позицию и загнал машину в первый попавшийся двор. Образуемый двумя девятиэтажками, располагавшимися в полукилометре от Руслана. Облачившись в костюм Деда Мороза, проверил вооружение, открутил навигатор, запитал кроны, пикнул брелком сигнализации и резво выбрался на шоссе, шарахнувшись, от дефилировавшей по двору парочки. Звезды вообще. Имеет обыкновение опаздывать на встречи с простыми смертными, но злоупотреблять этим общепринятым утверждением не стоит. Мало ли чего этим звездам в голову взбредет. Вот возьмут и приедут. Вовремя. Шоссе в этом месте было узкое. Сразу за девятиэтажками поворот к центру, и всего два уцелевших фонаря на почти полукилометровом отрезке. Другой дорогой красавицы ехать не могли, так что более удачного места для перехвата выбрать было нельзя. Участок немагистральный, движения вялые за 20 минут 7 единиц. Однако водители этих единиц все как один пребывали в закономерно предпраздничном настроении, и как по команде тормозили у невесть откуда выпавшего Деда Мороза, дабы вступить с ним, в непринужденное общение, тем самым здорово нервировав юного партизана. Трое участливо поинтересовались наличием проблем. Двое весело напомнили, что Новый год, собственно говоря, только завтра, а еще двое без обиняков предложили сейчас же ехать с ними и немедля приступать к проводам года старого. Это ведь, как бывает, замотаешься в заботах да хлопотах. И не успеешь? Какие заботливые, участливые, компанейские товарищи! Сквозь зубы бормотал Сергей, провожая ненавидящим взглядом габариты отъезжающих авто. Какие? Хм, в общем, такие. Надо было табличку нарисовать. Это маскировка. Провожу теракт, не беспокойтесь. Жилет слегка жал и сковывал движение. Спасибо Герасиму, в свое время заставлял таскать жилет на все полевые занятия, прививая навык ношения лишнего веса. Сергей хорошо помнит, как чувствовал себя в первый раз, ощутив давящую на плечи пудовую ношу. Казалось, какой-то злой волшебник превратил его в черепаху и ошибся в расчетах. Панцирь получился не костяным, а чугунным. «Толку от него ноль», — честно признался Герасим, с усмешкой наблюдая за потеющим от напруги учеником. «Если в нормальной боевой обстановке, снайпер стреляет в голову, пуля попадет издалека в пластину, тяжелая травма, если близко, инвалид...» Скорость сильно снижается, а твоя безопасность на поле боя зависит от скорости, с которой ты перемещаешься от укрытия к укрытию. Но если в помещении упор, внезапно, конечно, лучше в бронике. Есть шансы, так что привыкай. Красавицы из разряда выпадать не пожелали, но и наглеть не стали, опоздали ненадолго. В двадцать пятнадцать навигатор в руке Сергея приветливо мигнул красной точкой, которая неспешно поплыла от границы зоны захвата к нулю координатной сетки. «Обана — Оба-на! — тревожно крикнул кто-то в голове. «Началось — Началось! Сердце подпрыгнуло, пробуя на прочность в грудную клетку и желая тотчас же помчаться вскачь. — Сидеть, орган! — Сергей волевым усилием вернул физиологию в исходное состояние. «Еще успеешь попрыгать. Вот сейчас не остановится, да задавит». Сунув навигатору мешок, извлек пустую бутылку из-под шампанского, раскорячился посреди дороги и, ощутимо раскачиваясь из стороны в сторону, неверным шагом двинулся к повороту. из-за которого плеснул навстречу мощный свет фары. «Мужик, ты чё, обочины мало?» Микроавтобус резко затормозил, пройдя пару метров юзом по скользкой дороге. Остановился аккурат под фонарем. Водила. Один из давешних очкастых охранников наполовину посунулся из двери и не совсем приветливо помахал рукой. Валить давай, чего растопырился. С наступающим вас! сипло заорал Сергей, изображая неуклюжий реверанс. С Новым годом, с новым счастьем! Ну, не урод ли, а? Водила вылез совсем и решительно направился к фиглярствовавшему деду. Завтра Новый год урод. Я тебе сейчас. капитан Каталкин. Сергей пустил бутылку по дороге, не дожидаясь дружеских объятий, рванул за пазухи пистолет и уперев глушитель в живот оторопевшего водилы, мощно вдохнул на него. Отметь, трезвый. црыу боб Операция. Ксиву показывать? Не понял, растерянно промямлил водила: "Откуда? Не понял. из другой двери выбросался второй охранник вооруженный газовым пистолетом че за дела